Глава 20. Эдик пришел в себя с жгучей боли в груди. На груди? Открыл глаза и снова зажмурился, заслонившись рукой от яркого света. В нос ударил поток теплого воздуха, сдобренный запахом латекса и медицины. Когда проморгался, понял, что лежит на мягких носилках в салоне скорой помощи. К лицу приклеился прозрачный намордник, придерживаемый женской рукой. Сгиби сгибе левого локтя торчала игла глаз конюлей и трубкой от капельницы. На груди олели два прямоугольных ожога. Амулет сверкал перламутром пятого сектора. непритый мужик в одноразовой маске колпаке и синий робе с красным крестом озадаченно вертел в руках оплывшие электроды дефибриллятора. Что с ним стряслось после гнева матери гор? Эдик помнил урывками. Но восстановить цепь событий труда не составило. Ему поплохело. Да так, что вызвали скорую. Бригада успела в последний момент и реанимировали его прямо на месте. Очевидно, боялись не довести. И, походу, он все-таки умер. Ну, а дальше все совсем просто. Мешок амбу, непрямой массаж сердца и принудительный перезапуск. Вот, наверное, врач удивился, когда стихийный кристалл высосал все электричество из прибора. «Пациент очнулся!» — ворвался в ухо звонкий крик медсестры. «Сережа, едем в больницу, скорее!» «Скажите, Сереже, никуда ехать не надо. Я в полном порядке. Почти». Эдик оттолкнул от лица прозрачную маску с латексной грушей, Выдрал из вены иглу, с натугой уселся. На счет в полном порядке он немного приврал. Голова кружилась, поташнивала, пальцы ощутимо дрожали от слабости. И есть хотелось, как медведю, бороться, что странно для подобного состояния. Но это ладно, главное — жив. Эдик еще раз осмотрел себя. Разгрузка куда-то девалась, футболка, неровно разрезанная посередине, превратилась в рубашку без пуговиц. Куртка, слава богу, на месте, висит на левом плече. Штаны, сапоги тоже целы. Было бы обидно их потерять. Спасибо, поблагодарил он медиков за спасение, завязал футболку на пузе узлом и полез из машины. За снаряжение даже узнавать не стал. Электронные гаджеты у него больше дня не задерживались. Карабин приказал долго жить, поэтому магазины с патронами тоже без надобности. Аптечка разве что. Но, исходя из последнего опыта, она ему пригодилась как мертвому припарка. Вон, даже скоро едва откачала. Он спрыгнул на асфальт, пошатнулся и упал бы. Не подхвати его под локоть, Колян. «О, слава те яйца! Живой!» — радостно воскликнул он. «А мы уж думали, все, каю к вам, Эдуард Валерьевич!» Эдард машинально поправил его Эдик и спросил. «Жрать есть что? «А как же! Мы ж выживальщики, готовые ко всему!» Расплылся в самодовольной ухмылки Колян и, расстегнув клапан на левом нагрудном кармане, достал энергетический батончик в яркой обертке. «Имейте в виду на будущее, Эдуард Валерьевич! Если что, мы всегда, только скажите!» Он явно набивал себе цену с дальним пробросом, но Эдик его слушал в полуха, схватил угощение, сорвал блестящую оболочку и в два укуса отправил клейкую массу в рот. Эдуард! снова поправил он, с трудом разлепив зубы. «Как скажете, Эдуард Валерьевич!» С готовностью кивнул колян и протянул плоскую флягу. «Водички!» «Спасибо!» Эдик смыл с языка конфетный апельсиновый вкус, прилипшие к зубам кусочки молотой кураги. Стало немного полегче. Нет, есть хотелось по-прежнему. Но первого червячка заморил. «Что тут у нас?» — спросил он, возвращая опустевшую емкость. «Все норм!» — жизнерадостно откликнулся доброволец-охотничек. «Победили! Добиваем остатки!» Заполошная канонада действительно стихла. Лишь раздавались одиночные автоматные выстрелы, да изредка долбили из танка. Эдик дернулся посмотреть, как шарашат танкисты. Но Колян его перехватил под руку и потащил к черному цельнометаллическому фургону с удлиненной базой, с завышенной крышей и несколькими длинющими антеннами. — Давайте лучше сюда. Там уже все наши. Смотри, кого я привел. — бросил он Толяну, стоявшему у машины, и сдвинул боковую дверь. — О, Эдуард Валерьевич, а мы уже не чаяли, — отозвался тот, заулыбавшись, как близкий родственник. «Жрать есть что? спросил Эдик. Получил еще один батончик и фляжку воды, сунул его в рот целиком и полез внутрь, на ходу откручивая крышку. Пока Эдик валялся в беспамятстве и переживал второе рождение, рассвело, а на площади многое изменилось. Подоспели военные, полиция и Росгвардия, федералы потянули основные силы и специальную технику. Виктор Вениаминович уже неизвестно, чего ему это стоило, смог взять все под единоличный контроль и наладил взаимосвязь между подразделениями. В фургоне с завышенной крыши располагался мобильный штаб. Он изначально был оборудован для этих целей. Внутри к мониторам прилипли полковник с Андреем. Два потлатых айтишника с ФПВ-очками на лицах колдовали над пультами квадрокоптеров. «Пришел себя!» «Молодец!» — суховато ответил появление Эдика полковник и сделал приглашающий жест. «Присоединяйся!» «Жрать есть что. Андрей, не глядя, протянул початый пакет чипсов. Эдик зажал флягу под мышкой и тотчас зашуршал упаковкой. Закинул в рот стопку ломтиков со вкусом бекона, захрустел с аппетитом и вытянул шею, вглядываясь в изображение на экранах. Там с разных ракурсов транслировалась картинка недавнего поля боя. Среди развалин бывшего минсельхоза все так же сияли порталы, с той разницей, что из них больше никто не лез. Стальные орды Сахаба потерпели сокрушительное поражение и ретировались домой, оставив после себя горы трупов. Закованные в доспехи тела лежали стальным ковром. Кривым чистоколом торчали обломки копий. Завядшими цветками пестрели красно-синие плюмажи. Тремя валунами выделялись туши гигантов, прикрытые башенными щитами. Где-то среди этого месива затерялись зловредные чародеи. Экипажи тяжелой техники успели сменить диспозицию. Один бронетранспортер притиснулся к подножию памятника и лениво водил пулеметным жалом, прикрывая левый фланг. Два других подъехали ближе и расположились напротив порталов. Экипажи возились с перезарядкой. Между ними стал танк и раз за разом посылал фугас на осколочные снаряды в чужой мир. Нечасто, чисто для профилактики. Шилка осталась на прежнем месте в самом начале Паркового проспекта, только развернула башню чуть вправо. Картинка на одном экране поехала в сторону. Оператор решил осмотреться. Эдик увидел четыре третьих БМП и еще один танк и несколько тентованных Уралов выстроившихся в походную колонну на подъезде со стороны Михаила Фадеева. Очевидно, армейский резерв. На улице Цвилинга выстроились ГИБДДшные экипажи с работающими беззуками галками. На территории выгоревшего сквера занимал позиции спецназ ФСБ. Их едва удалось разглядеть. Черное сливалось с черным. На углу дома советов расположился сводный полицейский отряд числом до пехотного взвода, прибывший сюда на двух пассажирских газелях и одном валдае с кунгом Муфсин. Бойцов Росгвардии не наблюдалось. Они, скорее всего, оцепили периметр за пределами видимости камер. «Были еще прорывы», — уточнил Эдик, доживав последние чипсы. И, с сожаления, посмотрел на дно пустого пакета. «Парочка мелких», — ответил Андрей. «Подавили, как только возникли». «Ну и славно». На первый взгляд можно расслабиться. Да и почему, собственно, нет? Интервентов разбили на голову, портальный прорыв купирован, прорвавшийся чудовищ добивают бойцы. Погибших парней только жалко. Но если рассуждать голыми цифрами, потери для масштабов побоища вышли мизерными, полтора десятка людей считая со спецами заслона. Самочувствие тоже заметно улучшилось. Кристалл насыщался магией, щедро разлитой в пространстве. Внутренние резервы организма потихонечку восстанавливались. К слову, умножился приток перламутровой электрической силы. Эдик это отдельно отметил и решил, что причина во множестве работающих рядом двигателей. Вдобавок, с каждым выстрелом танковой пушки чувствовался небольшой прирост стихии огня. Еще немного, и он восстановится полностью, как чародей в ранге магистра. По-настоящему Эдика сейчас волновало всего два момента. С какого хрена три портала открылись из одного локуса? И где заказать пиццу? Ну и кофе. Большой стакан латы. «Вить, может, пошлёшь кого-нибудь в ближайший фастфуд?» Попросил он Виктора Вениаминовича. «Жрать охота, спасу нет». «Ты охренел?» Больше полковник сказать ничего не успел. На площади громыхнуло. жахнуто 80 посылая новый снаряд в мир Сахаба. Монитор перекрыла яркая вспышка от выстрела. И в тот же миг в стороне сгоревшего скверика гукнуло. И лучи восходящего солнца окрасились густым фиолетом. Айтишники, не сговариваясь, подняли дроны повыше и развернули камерами к Дому Советов. Над крышей правительственной постройки лучилась аура цвета фиалок, а в одном из двух внутренних двориков наливалась лиловым портальная сфера, и разнообразие фиолетовых оттенков говорило о многом. — Что это, Эддард? — воскликнул полковник, увидев, как Эдик изменился в лице. — Перенацеливай танки, пока портал не открылся! — крикнул тот. — И людей отводи! — Виктор Вениаминович схватился за рацию. «Командирам подразделений! Отвести личный состав к советской! Всем тяжелым! Цель — новый портал! Работать на уничтожение! Повторяю, всем тяжелым!» Танк, стрелявший по миру Сахаба, навернул башню и без разговоров лупанул по дому советов. Грохнул взрыв. Левая колоннада разлетелась осколками камня. В фасаде появилась дыра. Окна осыпали стеклянным дождем. Третий БМП взревели движками. Выпустили черные шлейфы дымов и выдвинулись на позиции, на ходу нацеливая спарки автоматических пушек. Следом с лязгом гусеничных траков тронулся резервный Т-80. Но прежде, чем успел сделать хоть выстрел, портал развернулся в тор перехода, и оттуда начали выскакивать фигуры. Рослые, широкоплечие, ловкие, затянутые в черную кожу с отделкой в цвет крови и просторными капюшонами с красной оторочкой на головах. В руках у каждого свернулся кольцами боевой бич а за спиной торчали эфесы парных мечей. Эдик насчитал 12 воинов, прежде чем во втором дворике скрутилась новая лиловая сфера. Кто это Эдард?» — повторил свой вопрос Виктор Вениаминович. Погонщик скверны, Пояснил неожиданно севшим голосом Эдик. Его слова потерялись в канонаде орудий. Экипажи, согласно полученному приказу, принялись методично расстреливать стены дома советов. В ответ прилетела чернильная клякса и сочно плюхнула в памятник Ленину. Прямо на плешивую голову. Эдик скривился, словно он этих чернил вдоволь хлебнул и приложился к таляновой фляжке. Магия скверная осталась на языке приторной горечью. Мне показалось, или Владимир Ильич шевельнулся. Кнул пальцем в экран до да, нельзя изумленный Андрей. К сожалению, не показалось. Холодный гранит вдруг обрел пластичность человеческого тела. Памятник ожил и спрыгнул на броневик. Речь, что ли, захотел толкнуть по старой привычке? Эдик потряс головой, сбрасывая наваждение. Но в ушах еще долго не затихал картавый голос, обещающий землю крестьянам, фабрике рабочим, а власть народу. В смысле советом. БТР от тяжести вздрогнул. Ребристые колеса расплющились по асфальту лепехами толстой резины. И пока люди внутри соображали, что приключилось, Владимир Ильич принесся остервенело топтать пулемет. Когда толстый ствол КПВ загнулся сплющенным коромыслом, Каменный Ленин переключился на башню и попытался отодрать люк с тем, чтобы выковырять экипаж. Активность, не кстати ожившего памятника, присек танк из резерва. Рявкнула пушка, рванула, и вож всего мирового пролетариата рассыпался мелким щебнем. БТР снова качнулся, рыкнул двигателем и неторопливо попятился в тыл. И правильно, без основного калибра ему тут делать нечего. Тем временем движухи на мониторах добавилось. Раскрылся второй переход. Во внутренних двориках Дома Советов появились новые люди. Да и не люди тоже. Эдик узнал в кряжестых силуэтах гривисты Харуи, стражи порталов, с которыми ему пришлось столкнуться в подземельях альдерийского замка. Десяток рогатых тварей под присмотром погонщика скверны ворочили гигантский валун, натесанный со всех сторон. Этакий прямоугольный параллелепипед. Тягучий черный, как свежий гудрон с фиолетовой искрой, как чернила в бутылке с углублениями подконечности жертв и погаными символами, выбитыми по всей поверхности. Кровавый алтарь. Такой Эдику уже приходилось видеть, когда осаждали замок Морбрун. От неприятных воспоминаний его покоробило, а по спине пробежали мурашки. Как бы ему хотелось сейчас ошибиться. Ближе. Тай фокус туда. Приказал айтишникам медик, но детали разглядеть не успел. Осквернитель задрал голову к небу, сбросил капюшон. В камере темным пурпуром сверкнул пронзительный взгляд, и картинка пропала. А на почерневшем экране всплыла надпись «Соединение с коптером потеряно». Следом потух и второй монитор. Мобильный штаб остался без зрения. Операторы, похоже, тоже ослепли, судя по их испуганным возгласам и тому, как они растирали глаза. «Их нужно в больницу», — воскликнул Эдик и осекся, схватившись за нижнюю челюсть. Зубы ныли от мощной отдачи чужого ментального заклинания, словно по ним бормашинкой прошли. В тот же миг эфир взорвался матом, криками многих голосов. С улицы прилетела беспорядочная трескотня автоматов. Позывные ни о чем не сказали, было только понятно, что кто-то из наших бойцов попал под дружественный огонь. «Да твою ж мать, что там стряслось!» — ругнулся полковник, не зная, за что сначала хвататься. «Андрей, с коллегами пока разберись!» Эдик в разговоре уже не участвовал. Рванул дверь, спрыгнув на асфальт, метнулся на площадь. Ему бы раньше додуматься. Но слишком уж все стремительно закрутилось. Да и на тяжелый калибр понадеялся. А надо было всего-то жахнуть сверху какой-нибудь убойной магией. Слава богу, сейчас ее более чем достаточно. И надо жахнуть, иначе. «Сверху!» — осенила припозднившаяся догадка. Эдик скостовал воздушную лестницу и запрыгал вверх по упругим ступеням. «Так будет ловчее». С высоты обзор лучше, и атаковать подручнее, И случайную пулю схватить шансов меньше. Это если случайную. Забравшись метров на 25, он на всякий случай сотворил вокруг себя песчаный купол и притормозил, чтобы осмотреться. Внизу царила полнейшая неразбериха. Народ не понимал, где свои, где чужие. Сводный отряд полиции разделился на две части. Бойцов больше накрыло ментальным ударом. Они попали под влияние погонщиков скверны и атаковали тех, кого не задело. Но убивать не стали. Обезоружили, скрутили и теперь волокли к дому советов, постреливая в сторону сквера. А вот и жертвы для ритуала. Догадался Эдик и запалил по фаерболу в каждой руке, но тут же их покосил. Черт, как же стремно своих-то стрелять. Вот и спецназ ФСБ тоже отмалчивался, спрятавшись за парапетом заборчика. И тяжелая техника прекратила огонь, чтобы даже случайно смежников не положить. Пока Эдик метался в душевных терзаниях, Невольные перебежчики достигли строения и скрылись в дверях вместе с пленниками. «Твою мать!» — процедил он сквозь зубы и, накидав новых ступеней, полез было вверх. Но его остановил долетевший снизу голос полковника. «Эдард, ты где? Эдард!» Виктор Вениаминович бегал вокруг штабного фургона, зажав руки рацию, и крутил головой в поисках своего консультанта. Андрей торопился к подъехавшей скорой. Следом добровольцы-охотнички тащили ослепших айтишников. «Вверх, Вить, посмотри вверх!» Позвал его Эдик и отвлекся на четыре поджарые тени, выпрыгнувшие из разбитых окон первого этажа. К спецам федералов рвались бойцовые псы размером с годовалого теленка, охлестывая себя по бокам длинными хвостами. Со скаленных морт летела липкая пена. Чудовищные клыки клацали под железными масками. Острые когти, усиленные стальными накладками, спарывали асфальт. Эдик их сразу узнал. Питонцы погонщиков, вселяющие ужас, тереблы Магира. Скажи своим, чтобы тех собак близко не подпускали. Завопил он полковнику, припав на колено и свесившись с лестницы вниз. «Каких собак?» — закричал в ответ тот, все еще не сообразив, откуда к нему обращаются. «Да чтоб тебя! Этих!» Этих вскочил и обрушил на псов огненный столб.